потом слегка зевнул, прикрыв рот ладонью, откинулся обратно на сиденье. «Ничего страшного, уже подъезжаем. Метель замедляет бег саней». Действительно, впереди замелькали огоньки. Тася успокоилась. Огоньками приветливо светился постоялый двор. Экипаж остановился возле него. «Зачем нам сюда?» — удивилась девушка. «Не волнуйтесь, Таис!» — откликнулся Серж, выходя из воска. «Ваш друг Михаил просил подождать его здесь. Он для вас снял небольшую комнатку. Прошу!» Серж галантно подал руку, и ей ничего не оставалось, как выйти из саней. Все Таси казалось подозрительным. «Зачем ждать на постоялом дворе, когда можно было сразу поехать в церковь? Странно все!» Но Михаил, наверное, знает, что делает. Они вошли в душное, но довольно просторное помещение. Непогода собрала на постоялом дворе у почтового тракта разного рода людей. За большим круглым столом сидели три офицера, два гвардейских и один от кавалерии, и оживленно вели беседу, потягивая вино. Еще два господина чинно обедали. Пожилая дама с закрытыми глазами покачивалась в кресле у самой печки. По стенам стояли лавки. Две из них уже были заняты дремлющими господами. Все с интересом воззрелись на юную барышню и молодого человека рядом с нею. Даже дама, почувствовав необычную тишину, открыла глаза. Тася немного смутилась, хотя уже бывала в подобных помещениях. Всего месяца два назад... Она долго тряслась в экипаже по дороге с отцом, и тогда она привлекала к себе много любопытных взглядов. К вновь прибывшим сразу подошел хозяин. Мужчина лет сорока с красными щеками и глазами на выкоте. Лицо его выражало добродушие, а походка — ленивость. — Вот сюда, пожалуйте. Для вас уже все готово? Он любезно провел их по скрипучей лестнице наверх в мансарду. Комната, в которую привели Тасю, была очень маленькой. Напротив двери находилось узенькое, но чистое оконце. У одной стены стояла кровать, у другой — стол, два стула. На столе горела свеча. Тася расстегнула солоб, аккуратно расправив платье, присела на стул. Серж вошел следом, прикрыл за собой дверь. «Похоже, вас уже здесь видели?» — констатировала она. — Да, мы приезжали сюда днем с Михаилом, чтобы договориться о комнате. Наберитесь терпения. Ваш жених должен быть с минуты на минуту. Вообще-то я рассчитывал, что он будет нас ждать уже тут. Не знаю, что его задержало. Ожидание было мучительным. Тася хотелось думать, что Михаил опаздывает из-за метели, и никакой иной помехи нет. Она в нетерпении встала со стула и стала ходить от оконца к двери, постоянно сбивая пламя свечи. Серж не выдержал. «Таис, присядьте! Вы нас так без света оставите!» Девушка села. На ум пришло, что с Михаилом случилось несчастье. И уже сидеть спокойно она не могла, постоянно ерзала на стуле и вздыхала. Ко всему прочему, в комнате было тепло и душно, и вскоре стала кружиться голова. «Да вы снимите салоп!» — посоветовал Серж и сам скинул свой сюртук. Примечание сюртук — мужская верхняя двубортная одежда в талию с длинными полами. Шубу он оставил в экипаже под присмотром Кузьмы. «Жарко натоплено. Не замерзнем?» Тася повиновалась, сняла салоп, аккуратно положила его на кровать. Она сразу почувствовала облегчение. Села свободнее, поставила локти на стол, сложила вместе ладони и опустила на них подбородок. Серж повернул свой стул так, что оказался лицом напротив нее. Их лица разделяло пламя свечи. Мало-помалу завязалась беседа. Серж начал рассказывать о своем имении с такой любовью, что Тася невольно спросила «Позвольте,